Глава шестнадцатая Убедившись, что я его не слушаю, Хоутон позвонил по телефону. Через десять минут появился мужчина в рубашке без пиджака, и шериф шагнул ему навстречу. «Спасибо за то, Эзра, что так быстро откликнулся на мою просьбу». «Всегда рад помочь, шериф», — мягким, ровным мелодичным голосом произнес мужчина. На вид ему было под пятьдесят. Среднего роста, худощавый, сутулый и, как это бывает с теми, кто много работает за письменным столом. Маленькая голова была покрыта редкими темными волосами с проседью, зачесанными назад. Оттопыренные уши были заостренные, как у эльфа. Правильные черты лица слишком деликатные, чтобы мужчину можно было считать красивым. Белая рубашка с коротким рукавом безукоризненно чистая и, несмотря на жару, на ней не было ни одной складочки. Брюки защитного цвета, казалось, только что выстирали. Мужчина был в очках с восьмиугольными стеклами без оправы, а к нагрудному карману был пристегнут футляр от них. Похоже, этот человек никогда не потел. Я встал, и мужчина смирил меня взглядом. «Эзра», — сказал Хоутон, — «это доктор Делавер, психолог из Лос-Анджелеса. Проделал такой путь, чтобы забрать того типа, о котором я тебе говорил». «Доктор, позвольте представить вам мистера Эзру Маймона, лучшего юриста в городе!» Опрятный мужчина мягко рассмеялся. «Шериф немного преувеличивает», — сказал он, протягивая худую мозолистую руку. «В Лависте я единственный адвокат, и работать мне приходится по большей части не с законами, а с деревом!» «У Эзры питомник фруктовых деревьев на окраине города», — объяснил Хоутен. Он утверждает, что отошел от юридической практики, но мы, тем не менее, время от времени обращаемся к нему за помощью. «С завещаниями и купчами на небольшие участки земли особых проблем не возникает», — сказал Маймон. «Но если дело дойдет до уголовного дела, вам будет лучше пригласить специалиста». «Все в порядке», — Хоутон покрутил кончик уса. «Это дело не уголовное. Пока что. Просто небольшая проблема, как я говорил тебе по телефону». Маймон кивнул. «Расскажите детали», — попросил он. Слушал он молча и бесстрастно, пару раз улыбка повернувшись ко мне. Когда Хоутон закончил, адвокат приложил палец к губам и поднял взгляд в потолок, словно производя вычисления в уме. Через минуту молчаливых размышлений он сказал. «Дайте мне повидаться со своим клиентом». Маймон провел в камере полчаса. Я попробовал было убить время чтением журнала для полицейских дорожной службы, но быстро обнаружил, что он состоит из подробных фотоотчетов о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом, с подробным описанием ужасов. Я не мог себе представить, почему тех, кому приходится ежедневно лицезреть подобные кровавые сцены по долгу службы, могло заинтересовать их фотографическое воспроизведение. Возможно, это позволяло дистанцироваться от них истинное утешение стороннего наблюдателя. Отложив журнал, я довольствовался тем, что смотрел, как У. Брэгден читает про выращивание люцерны, подстригая ногти. Наконец раздался звонок. «Волт, сходи за ним», — приказал Хоутен. Брэгден ответил «слушусь, сэр», ушел и вернулся с Маймоном. «Полагаю», — сказал адвокат, «мы сможем достичь компромисса». «Прокрути, что ты задумал, Эзра». Мы расселись вокруг стола. «Доктор Мелендес Линч – человек высшей степени интеллигентный», – начал Маймон. «Возможно, излишне настойчивый, но, на мой взгляд, по своей натуре хороший». «Эзра, он для меня как заноза в заднице». Он проявил чрезмерное рвение в попытке выполнить свой врачебный долг. Но, как известно, Вуди смертельно болен. Доктор Мелендес Линч считает, что в его силах вылечить мальчика. Для него это попытка спасти человеческую жизнь. Маймон говорил негромко, но решительно. Он мог бы стать рупором Хоутона, но вместо этого вел себя, как подобает настоящему адвокату. Вряд ли он поступал так ради меня, и это произвело на меня впечатление. Лицо Хоутона потемнело от гнева. «Мальчишки, здесь нет! И тебе это известно так же хорошо, как мне!» «Мой клиент доверяет только своему опыту. Он хочет убедиться в этом сам». Эзра, не может быть речи о том, чтобы он отправился туда. Полностью с вами согласен. От этого будут одни только неприятности. Однако доктор Мелендес Линч согласился с тем, что пристанище осмотрит доктор Делавер и обещал заплатить штраф и уехать отсюда без проволочек, если наш доктор не найдет ничего подозрительного. Это простое решение лежало на поверхности. Однако ни Хоутон, ни я до него не додумались. Шериф, поскольку не был склонен идти на уступки, ну а я, оглушенный фанатизмом Рауля, лишился способности трезво рассуждать. Хоутон переварил услышанное. «Я не могу заставить Мэтьюса открыть двери своего заведения. Разумеется, он имеет полное право отказать. И если он так поступит, мы будем искать другое решение». У этого человека с логикой все было просто замечательно. но ну, так как? Вы за?» Разумеется, все что угодно, лишь бы был результат. Хоутон прошел к себе в кабинет, а вернувшись, сказал, что Мэтьюс дал добро. Маймон снова отправился в камеру краулю позвонил. Брэгдон его вызволил, и он ушел, сказав шерифу, чтобы тот с ним связался, если возникнет необходимость. Нахлобучив шляпу на голову, Хоутон рассеянно потрогал рукоятку своего кольта мы с ним спустились по лестнице вышли из здания и сели в здоровенный белый элькамина со звездой шерифа на двери хоутон завел двигатель судя по звуку форсированный и перед зданием ратуши повернул направо в полумиле за городом дорога разделилась на воее хоутон повернул направо он вел машину быстро и плавно ускоряясь в поворотах в которых человек незнакомый с дорогой прикоснулся бы к педали тормоза Дорога сузилась и погрузилась в тень от сомкнувшихся с обеих сторон высоких сосен. Покрышки мчащегося Эль Камина поднимали облака пыли. Выскочивший на дорогу кролик застыл на мгновение, вздрогнул и стремглав ускакал под защиту высоких деревьев. Хоутену удалось достать сигарету и закурить, не сбавляя скорость. Он проехал еще две мили, втягивая дым в легкие и обозревая местность вокруг пытливым взглядом полицейского. В конце очередного подъема он резко повернул, проехал сотню футов и затормозил перед двустворчатыми чугунными воротами, выкрашенными черной краской. Въезд в пристанище не был обозначен вывеской. По краям ворот торчали колючие комки кактусов. Поток розовых бугенвелей струился по одному из столбов ворот из необожженного кирпича. Другой обвивал куст шиповника, усеянный багровыми цветками и утыканный шипами. Шериф заглушил двигатель, и нас встретила тишина а повсюду вокруг сочная таинственная зелень лесов. Загасив сигарету, Хоутон выбрался из пикапа и решительным шагом направился ко входу. На одной створке ворот был закреплен большой замок, но когда шериф ее толкнул, она распахнулась. «Эти ребята любят, чтобы было тихо», — сказал Хоутон. «Дальше пойдем пешком». В лесу была вырублена тропа, обрамленная гладкими бурыми камнями и тщательно ухоженными клумбами с сочными мясистыми растениями. Тропа поднималась в гору, и мы быстро двинулись по ней. Темп задавал хоутон Он не столько шел, сколько бежал. Упругие мышцы проступали сквозь обтягивающие брюки. Руки ритмично раскачивались. Калифорнийская сойка, пронзительно вскрикнув, выпорхнула из зарослей. Большие мохнатые пчелы тыкались в цитки диких растений. В воздухе пахло луговой свежестью. Солнце беспощадно пекло открытую тропу. У меня пересохло в горле, я чувствовал, как по спине струится пот. Однако Хоутон по-прежнему оставался как с иголочки. Десять минут пешком привели нас на вершину холма. «Вот мы и пришли», — сказал Хоутон. Остановившись, он достал новую сигарету и закурил, прикрывая пламя рукой. Я вытер вспотевший лоб и окинул взглядом раскинувшуюся внизу долину. Я увидел совершенство, и оно обескуражило меня. Пристанище по-прежнему выглядело как монастырь, с величественным собором и высокими стенами. За стенами собрались здания поменьше, образуя лабиринт внутренних двориков. Колокольню венчало большое деревянное распятие, клеймо, выжженное на лазурном небе. Окна в свинцовых переплетах были огорожены фальшивыми деревянными балконами. Крыши и верх стен защищала от непогоды красная глиняная черепица. Стены, покрытые свежей штукатуркой цвета ванили, сияли ослепительной белизной в тех местах, где на них падал солнечный свет. Было видно, что прилагались значительные усилия, чтобы сохранить зателевую лепнину, украшающую штукатурку. Быстрый ручей окружал монастырь, подобно рву. Через него был перекинут арочный мост, переходящий в вымощенную кирпичом дорожку там, где вновь заявляла о себе твердая земля. Дорожку прикрывала каменная беседка, увитая ласковыми плетями винограда с тяжелыми рубиновыми кистями, проглядывающими сквозь сочную зелень листвы. Перед монастырем раскинулась небольшая лужайка, скрытая в тени древних раскидистых дубов. Большие деревья, подобно ведьмам, плясали вокруг фонтана, извергающего воду в огромную каменную чашу. Позади тянулись акры возделанных сельскохозяйственных угодий. Я разглядел кукурузу, огурцы, рощи цитрусовых и олив, пастбище для овец и виноградники. Однако на этом все не заканчивалось. На земле трудились немногочисленные фигурки в белом. Вдалеке сердитыми осами гудели тяжелые машины. Здорово, правда? Спросил Хоутон, снова двигаясь путь. Красиво, словно из другой эпохи. Шериф кивнул. В детстве я забирался на горы, чтобы хоть одним глазком взглянуть на монахов. Они в любую жару носили длинные коричневые рясы. Никогда ни с кем не разговаривали и не имели никаких дел с жителями города. Ворота всегда были запертые. Наверное, это прекрасно, вырасти в таком месте. Это еще почему? Я пожал плечами. Свежий воздух, свобода. Свобода, значит. Хоутон горько усмехнулся. «Сельское хозяйство — это другое название рабства». Стиснув зубы, он с неожиданной яростью пнул камень. Почувствовав, что я задел оголенный нерв, я поспешил переменить тему. «Когда монахи ушли отсюда?» Прежде чем ответить, шериф сделал глубокую затяжку. «Семь лет назад. Поля заросли. Кустарник, живика Несколько корпораций подумывали о том, чтобы приобрести землю, устроить место отдыха для руководства и все такое. Но все отказались от этого. Постройки совсем неподходящие комнаты больше похожи на тюремные камеры, отопления нет, с виду церковь, как ни крути, стоимость перестройки была бы слишком высока. Однако для прикосновения это место подошло идеально. Хоутон пожал плечами. В нашем мире каждый найдет что-нибудь свое. Входная дверь была скруглена сверху, прочные доски, скрепленные широкими железными полосами. За ней находился трехэтажный вход с белыми стенами и полом из мексиканского камня, освещенный проникающим сверху солнечным светом. Терпкий аромат благовоний говорил сам за себя. Воздух был прохладный, чуть ли не ледяной. За деревянным столом перед двустворчатыми дверями, также скругленными сверху и скрепленными железными полосами, сидела женщина лет шестидесяти. Над дверями висела деревянная табличка, гласящая «Святилище». Волосы женщины, забранные в хвостик, были стянуты кожаным шнурком. Она была в коротком прямом платье из небеленной холстины, в сандалиях на босу ногу. Лицо ее обветренное, открытое и приятное, было начисто лишено косметики и других притворств. Руки лежали на коленях. Женщина улыбнулась, вызвав у меня в памяти прилежную школьницу, любимицу учителя. «Добрый день, шериф!» «Привет, Мария!» «Хотелось бы увидеть благородного Матфея». Женщина изящно встала. Платье едва доходило ей до колен. «Он вас ждет!» Она провела нас по длинному коридору слева от святилища, украшенному лишь пальмами в горшках, расставленными через десять шагов друг от друга. Коридор заканчивался дверью, которую женщина открыла перед нами. Полутемное помещение за дверью с трех сторон было заставлено книжными шкафами. Пол был из сосновых досок. Аромат благовоний усилился. Стола не было, только три простых деревянных стула, расставленных равнобедренным треугольником. В вершине треугольника сидел мужчина. Высокий, худой, сухопарый, в рубахе и брюках, перехваченных тесемкой, из той же самой небеленной холстины, что и платье Марии. Ноги были босые, но на полу у стула стояли сандалии. Волосы приобрели восковую белизну, приправленную янтарем, свойственную некоторым блондинам, достигшим зрелого возраста, и были коротко подстрижены. Борода была чуть темнее, больше янтаря и меньше снега, и свисала на грудь. Борода роскошно велась, и мужчина поглаживал ее, словно любимое животное. Лоб был высокий и покатый, и чуть ниже линии волос я разглядел морщину, глубокую впадину, в которую можно было засунуть большой палец. Глаза, спрятанные в глубоких глазницах, имели серо-голубой цвет, такой же, как у меня. Но мне хотелось верить, что мои излучают больше тепла. «Пожалуйста, садитесь!» Голос был сильный, с металлическими нотками. «Благородный Матфей, это доктор Делавер. Доктор, позвольте представить вам благородного Матфея». Громкий титул прозвучал нелепо. Я поискал на лице у на веселье, но он оставался совершенно серьезным. Благородный Матфей продолжал поглаживать бороду. Он застыл в неподвижной созерцательности, словно человек, который чувствовал себя в тишине уютно. «Спасибо за содействие», — натянуто произнес Хоутон. «Кочется надеяться, что мы проясним это недоразумение и двинемся дальше». Белая голова опустилась и поднялась в кивке. «Помогу всем, чем смогу!» «Доктор Делавер хотел бы задать вам кое-какие вопросы, после чего мы пройдемся по территории». Благородный Матфей по-прежнему сидел без движения, если не считать поглаживание бороды. Хоутон повернулся ко мне. «Вам командовать парадом». «Мистер Мэттьюс», — начал была я. «Просто Матфей, пожалуйста. Мы воздерживаемся от титулов». «Матфей». «Я не собираюсь лезть в ваши дела». Он остановил меня взмахом руки. «Я прекрасно осведомлен о характере вашего визита. Спрашивайте все, что считаете нужным». «Благодарю вас. Доктор Мелендес Линч считает, что вы имеете какое-то отношение к тому, что Вуди с Воупа забрали из клиники и последующему исчезновению его родителей». «Безумие большого города», — сказал гуру. «Самое настоящее безумие!» Он повторил это слово, словно проверяя, подходит ли оно в качестве заклинания. «Я буду очень признателен, если вы поделитесь своими теориями на этот счет». Шумно вздохнув, Мэтьюс закрыл глаза, открыл их и заговорил. «Я ничем не могу вам помочь. Эти люди живут своей жизнью, как и мы. Мы едва были с ними знакомы». Мимолетные встречи. Разминулись друг с другом на дороге с обязательными улыбками. Раз или два мы покупали у них семена. Летом в первый год нашего пребывания здесь девушка из их семьи работала посудомойкой. Временная работа? Совершенно верно. Вначале мы еще не были самодостаточными и приглашали поработать местную молодежь. Насколько я помню, эта девушка работала на кухне. Терла, скоблила, готовила печь для использования. И какой она была работницей? Узкая щель улыбки разорвала бороду цветоватой с карамелью. По нынешним меркам мы живем достаточно аскетично. Молодежь это не привлекает. Нона была... Нона чересчур живая. Вмешался Хоутон. Девчонка она неплохая. Просто озорная. Смысл был понятен. С ноной были сплошные проблемы. Мне вспомнился рассказ Кармайкла о выступлении на «Мальчишнике». Подобная спонтанность могла стать настоящим испытанием там, где больше всего ценят дисциплину. По всей видимости, нона приставала к мужчинам. Но я не видел, имеет ли это какое-либо отношение к нашему делу. «Больше вы ничего не можете добавить?» Мэтьюс уставился на меня. Его взгляд был пристальным, пронизывающим, буквально осязаемым на ощупь. Мне пришлось приложить все силы, чтобы не отвернуться. «Боюсь, нет!» Хоутон беспокойно заюрзал на стуле. Никотиновое голодание. Он потянулся было к пачке сигарет в кармане, но остановился. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — извинился шериф и вышел. Мэтью, сказалось, этого даже не заметил. «Вы почти не были знакомы с этой семьей», — продолжал я. «Однако двое ваших людей навещали свопов в клинике. Я не ставлю под сомнение ваше слово, однако этот вопрос вам непременно зададут снова». Он вздохнул. «У нас были кое-какие дела в Лос-Анджелесе. Это было поручено барану и Идалиле. Мы посчитали, что из соображений вежливости им следует навестить свопов». Они принесли им свежих фруктов из нашего сада. Надеюсь, улыбнулся я не для медицинских целей? Нет, заметно развеселился мэтис для того, чтобы их просто съели и получили удовольствие. То есть это был просто визит вежливости? В каком-то смысле. Что вы имеете в виду? Мы не очень общительные, не умеем вести светские беседы. «Визит к своупам был проявлением доброжелательности, а не частью какого-либо бесчестного замысла. Мы не предпринимали никаких попыток вмешаться в лечение ребенка. Я попросил Бэрона и Далилу присоединиться к нам, так что у вас будет возможность получить дополнительные подробности». «Я вам очень признателен». Посреди впадины на лбу Мэтьюса запульсировала жилка. Он развел руками, словно вопрошая. И что дальше? Отрешенное выражение его лица напомнило мне одного знакомого человека. Эта ассоциация побудила меня задать следующий вопрос. Врача, который лечил в воде, зовут Огюст Валькруа. Он говорил, что бывал здесь. Вы его не помните? Мэтьюс накрутил кончик бороды на длинный палец. Один-два раза в год мы проводим семинары по органическому земледелию и медитации. Не для того, чтобы обратить в свою веру, а чтобы просветить. Возможно, этот ваш доктор посетил один из семинаров. Я его не помню. Я писал внешность Валькруа, однако это не помогло. В таком случае, пожалуй, это все. Я благодарен вам за помощь. Мэтьюс сидел совершенно неподвижно, даже не моргая. В скупом свете помещения зрачки у него расширились так, что остались лишь тонкие ободки бледной радужной оболочки. У него был гипнотический взгляд. Необходимое требование для харизмы. «Если у вас есть еще какие-либо вопросы, спрашивайте». «Вопросов больше нет, но мне хотелось бы услышать более подробно про вашу философию». Мэтью кивнул «Мы беглецы». Спасаемся от прошлой жизни. Мы выбрали новую жизнь с упором на чистоту и трудолюбие. Мы избегаем всего того, что отравляет окружающую среду и ищем самодостаточности. Мы верим в то, что, меняясь сами, повышаем позитивную энергию во всем мире. Обычная ерунда. Мэтьюс протараторил все это так, словно давал клятву верности идеологии New Age. «Нью Эйдж» с английского «Новая эра». Общее название самых разных движений, противопоставляющих стандартной западной культуре и вообще цивилизации свои мистические учения и практики слияния с природой. «Мы не убийцы», — добавил Мэттюс. «Прежде чем я смог что-либо сказать, в комнату вошли двое». Мэттюс молча встал и вышел, никак не отреагировав на их появление. Мужчина и женщина сели на свободные стулья. В этой перестановке было что-то механическое, словно люди были взаимозаменяемыми деталями в неком гладкофункционирующем устройстве. Они сели, положив руки на колени, снова примерные школьники, и улыбнулись выводящим из себя безмятежным спокойствием новообращенных и тех, кому сделали лоботомию. Мне же было далеко до спокойствия, поскольку я узнал обоих, хотя и по разным причинам. Мужчина, называвший себя бароном, был среднего роста и худой. Как и у Мэтьюса, волосы у него были коротко подстрижены, а борода оставалась неухоженной. Однако в его случае эффект получился не драматичный, а скорее неопрятный. Волосы у него были темно-русые и редкие. Сквозь жидкие бакенбарды просвечивала кожа, а щеки были покрыты мягким пушком. Казалось, будто он забыл вымыть лицо. В университете я знал его как Барри Графиуса. Он был старше меня, сейчас ему уже стукнуло 40, но он учился на курс младше, поскольку поступил позже, решив стать психологом после того, как перепробовал практически все остальное. Графиус был из состоятельной семьи, его родители преуспели в кинобизнесе, и он был одним из тех богатеньких мальчиков, кто никак не может остановиться на чем-то одном. Недостаточная напористость, поскольку он никогда ни в чем не испытывал лишений. По общему убеждению, в университет он попал только благодаря деньгам родителей, но, возможно, оно было предвзятым, поскольку Барри Графиус был самым непопулярным студентом на всем факультете. «Я всегда склонен подходить благосклонно к оценке других, однако Графиуса я презирал». Горластый и вздорный он постоянно вылезал на семинарах с неуместными цитатами и статистическими данными, нацеленными на то, чтобы произвести впечатление на преподавателей. Графиус оскорблял однокурсников, издевался над робкими, злорадствовал над промахами других. И обожал хвалиться своими деньгами. Большинство из нас с трудом сводили концы с концами. Подрабатывали, чтобы получать дополнительные деньги к тем жалким крохам, которые нам платили за должности младших преподавателей. Графиус же получал наслаждение, приходя на занятия в кожаных и замшевых штиблетах ручной работы жаловался на счета за ремонт своего Мерседеса, сокрушался по поводу непомерных налогов. Еще он выводил из себя постоянным упоминанием имен знакомых знаменитостей, пространно описывал роскошные голливудские вечеринки, предлагая одним глазком взглянуть на блистательный мир, куда нам доступ был закрыт. «Я слышал, что после окончания магистратуры – Он открыл контору на Bedford драйв намереваясь обналичить свои богатые связи и стать психотерапевтом звезд. Теперь я понял, где графию столкнулся с Норманом Мэттьюсом. Он также меня узнал. Я понял это потому, как беспокойно заметались его водянистые карие глаза. По мере того, как мы смотрели друг на друга, это чувство становилось все более определенным. Страх. Страх разоблачения. Вообще-то, прошлое Графиуса в строгом смысле не являлось секретом, однако он не хотел, чтобы ему о нем напоминали. Для тех, кто мнит себя возрожденным в истинной вере, воспоминания о прошлом сродни эксгумации своего собственного разлагающегося трупа. Я ничего не сказал, гадая, признался ли Графиус Мэттису в том, что знаком со мной. Женщина значительно старше, тем не менее, сохранила привлекательность, несмотря на хвостик и отсутствие косметики, что, похоже, считалось обязательным стандартом у женщин из прикосновения. Лицо Мадонны с кожей цвета слоновой кости, и истиня черными волосами, тронутыми сединой и томными цыганскими глазами. Беверли Лукас называла ее горячей штучкой, растерявшие былые прелести. Но, по-моему, это ужасно несправедливо. Быть может, если бы она знала истинный возраст этой женщины, она бы смягчила свое отношение к ней. Она выглядела на хорошо сохранившиеся 50, но я знал, что ей по меньшей мере уже 65. Она не снималась с 1951 года, года моего рождения. Дезири Лейн, королева малобюджетных боевиков. Когда я учился в колледже, почему-то возродился интерес к фильмам с ее участием. Я пересмотрел их все. Невеста-призрак, а черная дверь, дикая глушь, тайный воздыхатель. Целую вечность назад, еще до того, как я отошел от дел, я работал очень много и практически не имел свободного времени. Но одним из немногих удовольствий, которые я себе позволял, был воскресный вечер, проведенный в кровати со стаканом хорошего виски и фильмом с участием Дезири Лейн. И неважно, кто исполнял роль главного героя, главное, чтобы были крупные планы этих прекрасных коварных глаз и платья, похожего на нижнее белье. Голос, проникнутый томной страстью. Теперь она не излучала никакой страсти, сидела неподвижно, словно изваяние в белом платье с отсутствующей улыбкой. Такая безобидная, черт возьми. Внезапно мне стало не по себе. Я словно бродил по музею восковых фигур. «Благородный Матфей сказал, что у вас к нам вопрос», — сказал барон. «Да, я просто хотел услышать подробнее о вашем визите к Своупам. Это помогло бы понять, что произошло, и разыскать детей». Мужчина и женщина синхронно кивнули. «Я ждал. Они переглянулись», — заговорила женщина. «Мы хотели поднять им настроение». Благородный Матфей попросил нас взять фрукты. Апельсины, грейпфруты, персики, сливы. Лучшее, что у нас нашлось. Мы сложили все в корзину, завернув в оберточную бумагу. Умолкнув, Далила улыбнулась, словно ее рассказ все объяснил. «Как Своупы отнеслись к вашей любезности?» Она широко раскрыла глаза. Обрадовались. «Миссис Своуп сказала, что хочет есть». Она съела сливу сорта «Санта-Роза» прямо там. Сказала, что она восхитительная. По мере того, как Далила щебетала, лицо барона становилось все более жестким. Когда она остановилась, он сказал, «Вы хотите узнать, не пытались ли мы отговорить родителей лечить ребенка?» Он сидел безучастно, однако в его голосе прозвучала тень агрессивности. Матфей сказал, что ничего подобного не было, «Тема лечения всплывала в разговоре?» «Всплывала», — подтвердил барон. Миссис Воуп жаловалась на пластмассовые модули. Говорила, что чувствует себя отрезанной от мальчика, что семья оказалась разделена. Она не объяснила, что имела в виду. «Нет. Я предположила что речь шла о физическом разделении. К ребенку нельзя прикоснуться без перчаток». Одновременно в модуле может находиться только один посетитель. Далила кивнула. «Очень холодное место», — сказала она, — в физическом и духовном плане. Чтобы проиллюстрировать свои слова, она зябко поежилась. Кто хоть когда-то был актрисой, ею и остается в душе. «Своупы считали, что врачи относятся к ним не как к человеческим существам», — добавил барон. «Особенно этот кубинец!» «Несчастный человек», — сказала Далила. «Когда он сегодня утром попытался проникнуть сюда силой, мне помимо воли стало его жалко. Страдает излишним весом, покраснел, как помидор. У него наверняка повышенное давление». «На что конкретно жаловались воупы?» Барон поджал губы. «Просто на то, что он отгорожен и одинок», — сказал он. Они не упоминали врача по фамилии Валькруа. Далила молча покачала головой. Снова заговорил барон. «Мы почти ни о чем не говорили. Наше посещение было очень кратким». «Мне хотелось поскорее вырваться из клиники», — добавила Далила. «Там все было таким механическим». «Мы оставили фрукты и вернулись к себе», — подвел итог барон. «Печальная ситуация». Вздохнула Далила.